Глава 16, Как бы издалека он услышал голос: Ну как, доктор, есть еще надежда? Кармади узнал голос, это был приз. Я оплачу все расходы, сказал другой голос. Кармади узнала его Моцли. Можно его еще спасти? Спасти можно! произнес третий, по-видимому, врач. «Возможности медицины не ограничены. Ограничены возможности пациентов, но это уже их слабость, а не наша». Карма деселился открыть глаза или рот, но ни веки, ни губы его не слушались. «Это очень серьезно», – спросил Прис. «Вопрос слишком сложен, чтобы дать точный ответ», – сказал доктор. «Надо сначала определиться с терминами». Медицинская наука, к примеру, проще, чем медицинская этика. Предполагается, что мы, члены Галактической медицинской ассоциации, обязаны сохранить жизнь. Предполагается также, что мы действуем в интересах той конкретной формы, которую мы пользуем. Но что прикажете делать, когда эти два императива вступают в противоречие? Уи Ичи, с Девин-5, например, просит врачебной помощи, чтобы излечиться от жизни и войти в желанные врата смерти. Это чертовски трудная задача, вы уж мне поверьте. И осуществима она лишь тогда, когда уяичи ослабевают от старости. И что же должна сказать этика по поводу такого странного отклонения от нормы? Следует ли нам потакать желание уяичи, что порицается почти во всех уголках галактики? Или же действовать на основе обычных стандартов и обрекать уяичи на судьбу, которая для них хуже смерти в буквальном смысле слова? «Это имеет отношение к Кармоди?» – спросил Моцли. «Не слишком большое, но я полагал, что вам это покажется интересным и поможет понять, почему мы имеем право на самый высокий гонорар». «А Кармоди в очень скверном положении», – настаивал Прис. «Только про мертвого можно сказать, что он в очень скверном положении», – успокоил доктор. «Но даже и тогда бывают исключения». Пента тенолуна например, которую обыватели называют пятидневной возвратной смертью, это не что иное, как временное окоченение. Вульгарные разговоры о смерти в данном случае неуместны». «Но как же насчет кармади, напомнил Моцли. «Больной не мертв», — успокоил доктор. «Он всего лишь в шоке. Выражаясь проще, в обиходной манере он в обмороке». «А привести его в себя вы можете?» Ваши термины не очень ясны. Мне трудно работать без... Я хотел спросить, вы можете вернуть его в исходное состояние? Ну, это уже довольно точное определение, тем более вы дали его без долгих размышлений. Но что такое исходное состояние? Знает ли это кто-нибудь из вас? Знает ли это сам пациент, если допустить, что он чудесным образом сумеет участвовать в своем лечении? И как мы с вами можем знать, которое из крошечных изменений, происходящих с каждым ударом сердца, имеет существенное значение для его личности? Не теряется ли эта личность с каждой секундой? Ведь в таком случае мы никогда не сможем полностью воспроизвести ее. Это серьезный вопрос, господа. Чертовски сложный, согласился Моцли. Но, предположим, вы просто сделаете его как можно ближе к прежнему. Это для вас трудно. Только не для меня. У меня большой опыт. Я привык иметь дело с самым страшным и самым отвратительным. Не могу сказать, что стал совсем невосприимчивым. Просто я свыкся с печальной необходимостью не обращать внимания на душераздирающие процедуры, характерные для моей профессии. «Ладно, док, хватит». Взорвался приз Лучше расскажи, что ты собираешься делать с моим дружком Я должен оперировать Сказал доктор Это единственная надежда Я произведу диссекцию Расчленю вашего типа просто говоря И уложу члены и органы в предохраняющий раствор Который затем разбавлю растворителем К5 Мозг и нервная система будут подсоединены к различным разъемам Дальнейшая процедура требует их подключения к жизни-имитатору и прижигания синапсов строго определенной последовательности. Так мы сможем обнаружить все разрывы, испорченные клапаны, закупорки и прочие повреждения. Установив отсутствие них, мы приступаем к разборке мозга и, наконец, подходим к главному контакту разума и тела. Осторожно разомкнув его, мы проверим все внешние и внутренние цепи. Если и здесь все в порядке, мы откроем резервуар разума, убедившись, конечно, в отсутствии утечек, и проверим уровень сознания. Если он низок или же вообще на нуле, в подобных ситуациях почти всегда так и бывает, мы анализируем осадок и искусственно создаем новую порцию сознания. Эта новая порция проходит исчерпывающую проверку и впрыскивается в резервуар. Затем все части тела воссоединяются, и пациент может быть реанимирован жизнеимитатором. Вот и весь процесс. Ух, <звух> вздохнул Прис. Я и собаку не стал бы так лечить. Я тоже, сказал доктор. По крайней мере, пока собачья раса не станет разумной. Итак, хотите ли вы, чтобы я приступил к операции? Приступайте, решил Мосли. Ничего не поделаешь. Бедный малый так надеялся на нас, и мы не можем бросить его без помощи. Выполняйте свой долг, доктор.